Шестьдесят третья ночь. Когда же настала шестьдесят третья ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что Нусхат аз-Заман говорила. Знаю, о царь, что Майкип Кип управлял казной в халифате Амара ибн Аль-Хаттаба, и случилось так, что он увидел сына Амара и дал ему дирхем из государственной казны. Я дал ему дирхем, — рассказывал он, — и ушел домой. И вот я сижу» и приходит ко мне посланный от Амара. И я испугался, и отправился к нему, и вдруг вижу тот дирхем у него в руке. «Горе тебе, о, Муакиб!» — сказал он мне. «Я нашел кое-что, касающееся твоей души». «А что же это, — повелитель правоверных!» — спросил я. И он ответил. «В день воскресения ты будешь тягаться за этот дирхем с народом Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует». Написал Амар Абу Мусе Аля Шари письмо такого содержания. Когда это мое письмо придет к тебе, отдай людям то, что им принадлежит, и доставь мне остальное». И он сделал. Когда же стал халифом Осман, прибыл к нему с податью. И когда подать сложили перед Османом, пришел его сын и взял оттуда Дирхем. И Зияд заплакал, а Осман спросил его, «Почему ты плачешь?» И Зияд сказал, «Я доставил Амару то же самое». И когда его сын взял Дирхем, Амар велел отнять его у него». А твой сын взял, и я не видел, чтобы ему сказали что-нибудь или отняли у него дирхем. И Осман отвечал: А где ты встретишь подобного Амару? Передавал Зейд ибн Аслам, что его отец говорил: Однажды ночью шел я с Амаром, и мы подошли к пылающему огню. И Амар сказал мне Аслам: Я думаю, это путники, измученные холодом. Пойдем к ним. И мы пошли, пришли к этим людям и увидели женщину, которая жгла огонь под котелком. А с ней были плачущие дети. И Амар сказал им, «Мир вам, люди света!» Он не хотел сказать «Люди огня». «Что с вами?» «Нас мучит холод и мрак ночи», — ответила женщина. И Амар спросил, «А что плачут эти дети?» «От голода», — сказала женщина. «А что это за котел?» — продолжал Амар. «Я их успокаиваю этим», — ответила она и поистине Аллах спросит о них Амара ибн аль Хатаба в день воскресения. «А откуда Амар узнать о них?» — воскликнул халиф. И женщина отвечала, «Как же он вершит дела людей и пренебрегает ими?» И Амар обернулся ко мне, продолжал Аслам и сказал, «Пойдем». И мы поспешно пошли и пришли к дому расхода. И Амар взял куль муки и кувшин жиру и сказал мне, «Взвали это на меня». «Я понесу за тебя, повелитель правоверных», — ответил я. Но Амар спросил, «А понесешь ты за меня мою тяжесть в день воскресенья? И я взвалил на него припасы, и мы поспешно пошли и бросили куль возле женщины. А затем Амар взял немного муки и то и дело говорил женщине, «Подай мне еще». И он раздувал огонь под котлом, а у него была большая борода, и я видел, как дым выходит из просветов в ней, пока похлебка не сварилась и, взяв кусок жиру, кинул его туда и сказал женщине, «Корми их, а я буду студить кушанье». И они ели до тех пор, пока не наелись досыта. И Амар оставил ей остальную муку, и, обращаясь ко мне, сказал, «Аслам, я видел, что они плакали от голода, и мне не хотелось уйти, не выяснив, откуда свет, который я заметил». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.